Глава Переговоры с купцом Тихоновым прошли успешно. И это очень сильно обрадовало Обухова. Княжич был в откровенном восторге, осознав, что иногда названная тебе цена – это не есть истина в последней инстанции. Мало того, ее неожиданно можно подвинуть в выгодную для себя сторону, и второй участник сделки не станет попрекать тем, что теперь ему придется продать своих детей или же обречь бедняк на голодную смерть. Потому что дело есть дело. У нас есть товар, а у Тихонова купец. Ну, пусть, пусть будет каламбур. Так что наша команда все же выехала в соседний уезд на зачистку логова насекомых. Я на этот раз решил не напрягаться. Вступать в драку собирался только если нужда придет. Хотя с таким составом это даже не предполагалось. Обухов с госолапиком. Лысый мастер Иванов до да староверов могли бы справиться с этой зоной легко и непринужденно. Можно было даже не ехать, если бы не выбросы при закрытии портала. Терять возможность прокачать каналы на халяву? Не такой человек, Илья Александрович Артемьев. Драться не буду, а силу заберу. Да и пора было Андрею как-то больше разума в героические медвежьи накаты добавлять. Кто, кроме меня, направит княжича на путь истины? Так что еще до старта зачистки я провел с ним корректную и вдохновляющую беседу. Про ответственность, про план, про то, что он должен быть со своими людьми до конца, не считать их мясом, собственно, очевидное, но для некоторых командиров часто весьма невероятное. Я был доходчив и красноречив. Обухов слушал внимательно и вдохновенно, а Староверов топтался чуть поодаль и был максимально безмятежен. Вообще паренек из свиридовских внешность имел совершенно стандартную. Молодой, светлые волосы, простые черты лица. Я бы даже сказал, простоватые. Таких толком и не запомнишь, если столкнешься, но такие составляют костяк человечества. Иллюзий насчет новичка я не питал. Такие служат там, где найдут местечко. Свиридов, окей. Обухов, окей. Просто дайте цели уберите препятствия. Не буду осуждать, потом, если что, отлучим от зачисток, а пока пусть создает массу. В зону мы вошли вчетвером. Я, Обухов, Иванов и, собственно, Староверов. Проверять новичка в кровавом бою было непросто, потому что его умения были умением поддержки. Поэтому нашим тараном был скучающий Паша, клятвенно обещавший не пускать в ход весь свой арсенал и работать в полсилы, чтобы посмотреть, на что наш испытуемый способен. Иванов совершенно спокойно отнесся к тому, что все операции будет командовать княжич ранга ученик. Может, даже с облегчением. Вообще, наш пьяный мастер в зону шел с охоткой, с интересом. Тот давний блок, поставленный им после гибели звена, рухнул, и он вцепился в адреналин, знакомый лишь демоноборцам, как изголодавшийся бедняк в булку хлеба. Понятно, что мастер мог пронести все сопряжение в одиночку, но он тоже прекрасно понимал, зачем мы тут. Иногда покрикивал на новичка, запрашивайте те или иные чары в процессе. И Староверов очень быстро реагировал. Претензий за весь заход к нему не возникло. Нормальная рабочая лошадь в команду пойдет. Вряд ли станет звездой. Ну так на одну звезду обычно десятка-два крепких середнячков приходится. И без них звезда быстро гаснет. Соль земли этот Староверов. Итогом захода оказалась небольшая денежка и приблизительное понимание, что княжич в целом руководить может. Андрей нелестно рожен, не давил все своим косолапиком, ни на миг не выпустил ситуацию из-под контроля, и если давал команды, то без лишней скромности и всяких вот «извинить, прошу вас проследовать» в направлении, так что все испытания нашей команды завершились успешно. Староверов справился, Иванов удержался от презрения, а княжич оправдал мое доверие. Вообще повезло мне с Обуховым. И парень он хороший, и правильно благородный. Думаю, могу спокойно ехать в академию, оставив регион на княжича. Пусть тренируется, сколачивает команду. Еще бы пару соседних регионов взять, но ничего. В моем плане хватит и этой водной. Дальше уже будет проще. Главное иметь здесь лояльный отряд, который будет раздражать землевладельца из серого мира, заставляя его бросать в бой все новые силы. Пока к демону на той стороне не явится странный человечек из этого мира. Человечек, чью душу уже не заберешь, ибо человечек об этом позаботился. Потому что этот человечек — я. Но для того, чтобы в наглую ломиться коварным диверсантом серый мир, мне нужно было больше возможностей и более высокий ранг, разумеется. Поэтому, несмотря на общую занятость, медитации и тренировки я не пропускал — иногда даже в ночи погружаясь в усердные занятия вместо беззаботного сна а еще надо быть честным самим собой приходилось разбираться с рядом других проблем во первых бег княгиня так и не вернулась разыскивая следы ростовских наемников дворкин тоже отмалчивался как еще выйти на таинственного руководителя которого так боялся свиридов и который в подполе хранил огромное количество кровоманского барахла ответ на этот вопрос я нашел Глядя, как наш новичок вскрывает убитого хранителя портала И вытаскивает из него агатовый сгусток Ну конечно же, Илюша, конечно Надо было сразу догадаться Это ведь совершенно очевидно Ты ведь уже сталкивался с отголосками теневого могущества Когда пытался втюхать талисман кровомантов Госпожа Бабушкина, давно я к вам не заходил Второй моей проблемой оставалась таинственная слежка Напрягал сам факт того, что за мною следит минимум двое сильных одаренных, имен которых я не знаю. Причем тут можно не сомневаться, это представители двух конкурирующих родов. Но Ешкина кошка. Каких родов и за что они, собственно, конкурировали? Если включить логику, которую я стараюсь и не вырубать, то один из них меня от чего-то прикрывал. Второй претендент ловил первого, заодно пытаясь извести меня со света. Все вроде бы просто и обыденно. Всегда ж так, да? Но вот почему желающий моей смерти не явится самолично и не грохнет меня в открытую? Не понимаю. Дело пяти минут. Ведь все участники интриги точно знают друг о друге. Чего таится? Если даже я на ранге ученика обоих уже прочувствовал. История напрягала, но пока я не видел вариантов, как ее решить. Однако это не значит, что о ней не думал. Третьей бедой стал Мордардт. Надеюсь, что только Мордорд, потому что страшно представить, сколько еще подобных эссенций потерялись при моем переходе обратно. Сколько теперь в мире пророков-то, знающих о моем сражении с голодным богом? Что, если кому-то из них поверят здесь? Или же в сером мире? Меня нельзя подбивать на взлете. Пока рано, пока я еще слабоват для больших дел. Короче, забот полон рот. Ничего не успеваю. А еще ведь надо бы, по-хорошему, навестить свои владения у Чудского озера. Да, то, что легко пришло, так же легко потом уходит. И вообще оказывается ненужным в процессе, но как-то прямо обидно. Выйти вечером на свой личный берег, сесть в комфортное кресло, плеснуть себе чего-нибудь вкусненького и просто смотреть на закат. Это же отличненько было бы. Но сначала надо закрыть хотя бы одну из проблем – потому что я вроде бы и снимаю квартиру, а в ней совсем не живой из-за внимания со стороны короля криминального мира. Это прямо досадно и бесполезный перевод моих денежек, которых у меня не миллионы, скажем так. Как итог, если расставлять моим неприятностям приоритеты, то во главе, несомненно, стоял бег. Претендент пусть бегает, у него своя игра, и раз я живой, значит он продолжает в нее резаться. Мордорд на связь с Васей не выходил. Ведьма которую я очень интенсивно обратил, получила от меня детальные инструкции, что и как делать, когда князь Падали снова выйдет с ней на связь. Пусть он считает, что процесс прошел успешно. Люблю сюрпризы. Делать их, разумеется, а не получать. Так вот, возвращаясь к идее, которая пришла в голову, когда Староверов вскрывал демона. Она реально все это время была на поверхности. Осталось лишь сковырнуть. Поэтому, когда на двери звякнул колокольчик, и я вошел в пустую лавку, где пахло сандалом, то расшаркиваться не стал. «Мне нужен бег!» Анфиса Бабушкина посмотрела на меня поверх очков, отложила в сторону вязания. «Вы-таки совсем сошли с ума, юноша!» «Кричу вам одним большим моим сердцем! Вызывайте лучших лекарей, да будут они здоровы так же, как и те, кого они собираются вылечить!» «Это его номер!» Я плюхнул на столешницу ту визитку, что она дала мне после разговора об амулете кровомантов. Хозяйка лавки тяжело вздохнула, нажала что-то под столом, и позади меня с лязгом защелкнулся замок. Освещение лавки изменилось, в нем добавилось красных ноток. Теперь нам не помешают и не подслушают. Она потерла ладони, и я увидел, как дрожат пальцы женщины. Я слышал о том, что случилось под опочкой юноша. Мне очень жаль, что так вышло. Вы хотели как лучше, но это совсем не те люди, с которыми можно бороться. Мой вам совет — бегите из города. Смените имя, смените внешность. Бег не оставит вам шанса. Да у вас его и нет. Пять трупов его посланников говорят о том, что это не так. Всего пять. Он пришлет еще людей. Больше, сильнее. Господин Бег — это больше, чем какой-то бандит, молодой человек. Очень жаль что вы перешли ему дорогу. «Это его номер», — напомнил я, постучав пальцем по визитке. «Опомнитесь, я мелкая сошка. Откуда у меня номер господина Бека?» — всплеснула руками Анфиса. Присказки и акценты ее растворились в напряжении и даже страхе. Думал, что эта бравая тетка вообще никого не боится. «У хозяина этого номера есть контакт с моим любимчиком? Что вы задумали, юноша?» Анфиса поправила очки и нервно отерла руки. Хочу перекинуться парой слов, и есть у меня определенный взгляд на школу импрессионистов, хотел узнать его мнение. Начал было я, без улыбки, без легкости, во взгляде, голос наполнился сталью. Госпожа Бабушкина, он пытался меня убить. Я должен довести до него все мое неприятие сложившейся ситуации. Вы лезете в осиное гнездо. Я уже там... Мне показалось, что вы сами под ним живете. Нет желания избавиться от этого темного присутствия в вашей жизни. Она грустно улыбнулась. Вы не сможете. Никто не сможет победить эту гидру. Вы отрубите одну голову, и возникнут другие. Бег — это... Бег. Это далеко не покойный барон Свиридов. Отступитесь. Спрячьтесь. Как все серьезно. У меня другие планы. Госпожа Бабушкина, не надо меня отговаривать. Вы можете помочь, я ведь уже имею этот номер и могу выйти на человека сам. Вы просто можете помочь сэкономить мне время. Кто это? Я снова постучал по номеру. У него нет имени. Анфиса закусила губу. Я даже не знаю, как он выглядит. Он наносил мне визит всего лишь два раза, где был очень убедителен в желании скрыть личность, я оставила все попытки разгадать их загадку. Я не могу вам помочь, правда. Я связана клятвой. Серьезной клятвой, молодой человек. Клятвой крови. Ох как! Это и правда серьезно. Из крови госпожи Бабушкиной создан оберег кровомантов. Она физически не может предать своего хозяина. И даже с этим разговором ходит по краю. Я могу предостеречь вас советом. Она смотрела горестно, и в глазах хозяйки бабушкиных пушек стояли слезы. «Но я не могу сделать ничего такого, что может повредить господину Бекку. Простите». «Спасибо. Можете выключать вашу цветомузыку». Я бросил на стойку агатовый сгусток. Свет, глушащий любую прослушку, погас. На двери лязгнул отпирающий замок. Анфиса бабушкина торопливо взвесила мою добычу, отчитала деньги и вымученно улыбнулась. «Добрейшего вам вечерочка!» — откланялся я. Замер ненадолго на пороге. Женщина словно меньше ростом стала. Запугали ее сволочи. Однако это след. Неожиданный, но след. Я уставился на номер на визитке. Что ж, кто у нас умеет определять личности по цифрам? Начнем, пожалуй. Для обзвона я засел в уютном ресторане персидской кухни. На стенах ковры из динамиков льется приятная восточная музыка. Огромное число разнообразных подушек, низкие столики, официанты в тюрбанах. Люблю места, где обращают внимание не только на еду, но и на культуру. Расположившись поудобнее, я долго изучал меню, от отчего живот довольно урчал, предвкушая пиршество. Фирменным блюдом тут оказался кебаб с бараниной. И очень мне от чего-то захотелось отведать именно его. Пока официант спешил на кухню, я достал телефон и набрал Дворкина. Хорошо, когда есть человек, имеющий официальные доступы к различным базам данных. Осталось, правда, убедить его воспользоваться, дарованной ему властью. Мало ли вдруг упрется. Он ведь из военных. Команда «Газы» дана для всех. Хотя о чем я. Дворкин был более чем гибок для ветерана войны. Большая редкость. «Ничего, как-нибудь я его сейчас раскручу». Урядник долго не отвечал. Я даже занервничал. Но затем раздался щелчок, и сквозь шум на заднем плане донеслось. «Илья, чего хотел?» «Номер бы мне пробить, Михаил Семенович. Важный номер. Скрывается от меня человек». «Зачем?» Хмур отреагировал на мою просьбу Дворкин. На заднем фоне смеялась женщина, шумели голоса, звенело что-то и пищало. «Он где-то в парке аттракционов?» «Неужели у него есть что-то, кроме работы?» «Хочу выйти на Бека», — честно признался я. Смеяться урядник не стал. Тревожный знак. «Этот номер с ним связан?» — недоверчиво спросил он. «Есть такое предположение. Вот хочу попробовать». Пауза. Далекий смех. Гудение летящих по рельсам тележек, сопровождаемых восторженным визгом. Ну, точно на отдыхе служитель закона. Даже обидно. «Вы вообще где, Михаил Семенович?» «Илья, я тут в небольшом отпуске. Отправили. Я просто физически не могу тебе сейчас помочь». Голос прерывался. «Да что такое? Никто не хочет помочь Илюшке. Совести у вас нет, люди. Никакой». «Это вас так наградили за лабораторию Свиридова? «Не похоже это на награду, если честно. Скорее сослали. Но жилье дали хорошее, жена довольна». «Интересное кино». «Вы не в Пушкинских горах?» «Нет. Во Владимир отправили. Сказали отдохнуть, но, по-моему, все это сказки. Каша заварила серьезно, Илья. Очень серьезная. Отводили меня подальше от дела». В трубке раздался чей-то виск. Гул будто усилился, стал тревожнее. «Будь осторожен», — сказал я уряднику. «Предельно». «Я всегда осторожен». Динамик телефона захрипел от резкого звука. «Выстрел». «Бахр-бахр!» На той стороне поднялся неистовый вой перепуганной толпы. «Михаил Семенович!» Глупо сказал я. «Вы здесь?» Кроме криков, страха ничего больше не было. Потом совсем рядом, будто касаясь губами микрофона, кто-то сипло захрипел, и звук этот прогнал остальные шумы прочь. «Привет, от бека Сказал далекий голос, за которым вопили перепуганные люди. «Миша! Миша!» всхлипывала женщина. Бахр! Женский голос утих. У меня почему-то замерзли руки и ноги. Мышцы будто льдом налились и тут же кожу закололи сотни маленьких иголочек, пробежались до загривка. В трубке раздался стон и последнее бахр! Связь оборвалась. Я медленно убрал телефон в карман. Внутри разгорелось жгучее пламя. Зубы скрипнули. Ну что ж... Хорошо. Теперь это еще более личное. Теперь краями не разойтись никак. Урядник мертв, тут гадать не приходится. Его сдали свои же. Начальство сослало подальше, и там его сразу нашли. Удивительное совпадение. Таких не бывает. Но работа в полиции подразумевает риск. Там часто убивают... Гораздо больнее было за убитую супругу Дворкина. А вот тут прямо горело, хотя я и не знал ее вообще. Что ж ты за тварь-то такая, бег? Передо мной поставили блюдо с кебабом. Приятного аппетита, пожелал мне улыбчивый официант. Я глянул в тарелку, полез за кошельком, выложил 10 рублей на стойку. Суммы с лихвой хватит и на блюдо, и на чай. Осторожно отложив салфетку в сторону, я поднялся на ноги. Вышел из-за стола и отправился на улицу. «Вам что-то не понравилось?» Нагнал меня голубоглазый парень в белом тюрбане. «Вы же даже не попробовали!» Я молча обошел его и оказался на улице. Воздух чуть отрезвил. Несколько секунд я простоял, глядя в пустоту перед собой, а затем достал визитку с номером человека, принимающего артефакты кровомантов. «Ладно. Хорошо». У меня есть и другие варианты, как выяснить твою личность, гнида. В груди жгло страшно-пристрашно. Кулаки сжались так, что стало больно. Я выдохнул, расслабляясь. Прикрыл глаза. Спокойно, Илья. Эмоциями ты ничего не разрешишь. Звонить по номеру с бухты-барахты тоже не надо. Вспугну еще. Мы же не хотим расшугать эту кодлу раньше времени. Не хотим. «Значит, дыши носом, приводи себя в порядок». Дворкина жалко, бесспорно. Да скрежет зубовного жалко. Но личность человека узнать надо. Кто еще, кроме полиции, способен связывать номера и личности? Я снова достал телефон и набрал кибернетизированного хакера Барагозина. Мои лимиты исчерпались, и теперь он возьмет с меня порядочно, но и речь об экономии больше не шла. Теперь она, речь, шла исключительно о месте. Хакер снял трубку на втором гудке и назвал адрес, куда надо подъехать. Я запрыгнул в машину, которую как-то ненавязчиво и окончательно экспроприировал у Лизы. Забил адрес в навигатор и плавно выкатился на дорогу. «Кто бы ты ни был, бег, я тебя убью».